Май 8. Друг мой, со мною надо пройти через радость и горе, здоровье и болезнь, успех и неудачи, легкость и трудность, словом, через биполярность и мироощущение сознания. В достатке легко забывается учитель, равно, как и при болезнях, Но когда никакие противоположности внешних условий уже не влияют на взаимоотношения с учителем, тогда правилен путь. Колеблющиеся, сомневающиеся, неустойчивые, двоедушные, страдающие малодушием, преданности не знающие, не надо вас, не удержать вам серебряный нити.